Глава 27. Мой план встретить принца и отказать ему в свидании провалился с огромным треском по одной простой причине. Отказывать было некому. Принц не пришел. «А я ведь специально встала пораньше. Уговорить машинку сварганить побольше таблеток до рассвета. Превращать Мирию в человека нужно было как можно быстрее, потому что она была очень важным свидетелем в деле истерии. Сделать все запланированное по работе, аккуратно выпроводить Ная с Най и погулять с оборотнями, чтобы они случайно не вмешались. Доверия к ним у меня почти не осталось. Зря. Все было зря». Когда я закончила со всеми своими делами ровно без двух минут от полудня и вышла в торговый зал, чтобы встретить гостя, то никого не оказалось. Не появился он и спустя десять минут, что заставило меня порядком занервничать. Не то что я стремилась к знакомству с этим высочеством, но покрасневшая метка Рейвена меня беспокоила всерьез. В тот момент, когда я уже начала паниковать, раздался стук в дверь, но вошел в аптеку не незнакомец, а сам Рейвен. Рейвен искренне удивилась я. «Лиса? Ты одна? А где его высочество?» Рейвен прикрыл за собой дверь, оглядывая помещение с таким видом, словно это высочество где-то пряталось на шкафу или потолке. «Где-то? Где-то заблудилась, потому как тут он не появлялся. Как твоя рука?» — спросила я. «Контракт?» «В полном порядке, именно поэтому я подумала, что ты уже встретилась с принцем. Но если не встретилась...» «Заблудиться он не мог» потому что я лично видел, как он вошел в дом. Правда, как выходил, мог и не заметить. Меня отвлекли. Тем не менее, сейчас его в доме нет. Мужчина выглядел довольно озадаченным. Мы с Рейвином переглянулись и едва ли не одновременно воскликнули. «Дети!» Предположение логичное. Кто еще мог не только заинтересоваться принцем, но и куда-то его деть? Однако оно не оправдалось. «Ни най!» ни Ная. Понятия не имели, что принц приходил, как он выглядел и куда делся. «Похищение? Покушение?» На мое разумное предположение Рейвен лишь покачал головой. «Нет-нет, его похитить без его желания невозможно. А если он желает, чтобы его похитили?» В общем, о таких кошмарах говорить не стоит. «Ладно, рано или поздно он сюда вернется, тогда и выясним, что же случилось. Контракт посчитал, что я выполнил условия». «А разве это не самое главное?» «Определенно», — согласилась я. «Я тут хотела обсудить вопрос по поводу таблеток, свечей и порошков. У меня список набросан, не знаю, с чего начать, что нужнее будет». Стоило мне переключиться на дела, как у Рэйвена тут же включился рабочий режим. А потому я даже не заметила, как пролетела пара часов. И лишь скрип входной двери отвлек нас от обсуждения». «Ваше высочество Терренс?» «Надо же, вернулись», — не скрывая легкого злорадства в голосе сказал Рейвен. «И так хорошо, прямо от всей вашей широкой души вы выполнили обещание». Принц оказался молод, вполне себе симпатичен. «Ладно, будем честны, весьма и весьма красив, но совсем не мой тип. Я не слишком жалую блондинов, пусть и высоких, пусть с идеальными чертами лица и отличнейшей фигурой». «А что не так?» — удивился принц, из-за плеча которого робко высунулась Мирия и чуть виновато мне улыбнулась. «Ты пригласил не ту девушку», — вздохнул Рейвен, не испытывая ни капли пиетета перед, по идее, более высокопоставленным человеком. Рейвен, ты мне сам сказал. Придешь в здание с названием «Аптека». Внутри будет красивая девушка, пригласишь ее на свидание». «Если откажет, то не уговаривай, верно?» «Верно», — подтвердил Рейвен с тихим смешком. «Но вот я и познакомился с красивой девушкой, пригласив ее на свидание. Принц Терренс осторожно подтолкнул Мирию вперед. «Девушка? Девушка. Красивая? Очень. И прямо здесь на стульчике сидела. Что не так?» Мирия от слов принца сразу же покраснела. «Хорошо, хоть что снова в крыску не превратилась». «Всё так», — рассмеялся Рейвен. «Всё абсолютно так. Значит, госпожа Мирия, да? Ты уже успел ее обо всём расспросить?» «О любимом блюде, цветах, интересах?» «Расспросил обо всём», — огрызнулся Терренс. «Или ты думаешь, что я не знаю, как ухаживать за девушкой?» «Вообще-то я говорил о другом. Мирия — двоюродная сестра истерии, которая немало знает о её тёмных делах но, как я понял, разговаривали вы исключительно об интересах и цветах? Принц Терренс выглядел так, словно его кто-то по голове приложил. Мирия рассматривала нас троих, и где-то в душе определенно хотела стать снова крыской. Но кто бы ей позволил? Точно не таблеточная машинка, которая за позднюю ночь, плавно переходящую в раннее утро, наготовила столько таблеток, что хватит и на 10 крысок-оборотней, несмотря на немалый валерьяночный аппетит. Признаюсь, что я не думала столько таблеток заготавливать, но машинка, которая снова едва не заплакала, когда я пересказала ей грустную девичью историю о злой двоюродной сестре, сказала, что должна постараться изо всех сил». «Я так понимаю Мирию. Меня тоже обижали старшие машины, потому что комплектацией я не вышла». «Как они могли тебя обидеть, если вы не разговаривали?» — задала я вполне логичный вопрос. Высокомерными взглядами сверху вниз, когда меня уносили из основного цеха на списание. Грустно ответила машина. «Что ж, хозяйка, давайте не будем о столь ужасных вещах говорить, а лучше сделаем много-много таблеточек для несчастной Мирии». Я ее так понимаю, я ей так сочувствую. Бедненькая Мирия, я от всей своей широкой души сделаю ей как можно больше подарков. Но вот и вышло, что к превращению из крыски в красотку я была готова в любой момент. Но не пригодилась. Мирия пусть и нервничала, но оставалась в человеческой форме. Если нужно рассказать что-то об истерии сверх того, что я рассказала госпоже Лерии, то я всегда готова. Тут же отозвалась Мирия. «Что ж, давайте пройдем на кухню», — сказала я. «А куда еще? Торговый зал для разговора не лучшее место. В рабочем кабинете не присесть, а в спальне мало места, так что только кухня. Конечно, тут вроде как принц, надо бы как-то по-особому, но...» Но Рэвен абсолютно не беспокоился, так называемый принц почтения не требовал, только стул поставил рядом с Мирией поближе, а потому мы быстро расселись за обеденным столом и попросили Мирию рассказать все с самого начала, даже то, что было известно мне. Я ведь могла упустить детали, а у нас тут принц, на котором следствие, да и Рейвен имел немалый опыт в расследовании. То вещество, которое истерия передавала через травника, случайно не шабру раз? Тут же уточнил Рейвен, когда Мирия более или менее обрисовала ситуацию. «Да, вроде бы так говорила истерия». «Ну, теперь понятно, куда девалась субстанция от Антара, прямиком на светлые земли», — вздохнул Рейвен. «Возможно, что не только она. Мирия, ещё что-то помнишь?» — спросил принц. «О да, девушка-оборотень точно о кое-чем важном промолчала». «Мирия, ты говорила, что знаешь, зачем я понадобилась истерии, верно?» Тут же влезла в разговор. «Я догадываюсь скорее». «Просто вы попали в дом травника в такое время, а потом ушли оттуда вместе с темнейшим, так что...» Девушка замолчала на секунду. «Я начну с того момента, как обернулась крысой и наблюдала за делами травника и истерии. Они обычно встречались один или два раза в неделю, обменивались данными, а после расходились. Все шло как обычно, пока однажды не пропал травник, исчез, словно его и не было никогда». Это событие здорово напугало истерию, потому как травник был не только посредником, но и тем человеком, который знал о тёмных делах моей сестры практически всё. Я знаю, что она его искала, но безрезультатно. И что самое интересное, через очень небольшое количество времени, феноменально короткое, можно сказать, на место травника нашли человека. Травник — востребованная профессия, которая ценится в любом уголке светлых земель, а тут такого специалиста ссылают прямо на границу. «Но не странно ли? Очень странно». «К чему ты ведёшь?» — спросила я. «К тому, что тебя приняли за тайного агента Десятого Советника, который сейчас сотрудничает с Тёмной Башней», — ответила Мирия. А Рейвен рядом со мной тяжело вздохнул. «Ой, а это стоило говорить?» «Собственно, теперь я не удивлялась, что эта девушка помчалась за опасной сестречкой, никого не предупредив. Будем надеяться, что это глупость по молодости, а не по вечности. Так-то Мирия мне нравилась. Спокойно и тихо. Да и то, что даже в образе крыски она соблюдала правила приличия, а не, например, воровала, когда могла, говорила о порядочности и неплохой морали. «Не стоило», — ответил принц. «Все же политические дрязги не должны касаться обычных людей». «В любом случае, теперь уже поздно», — ответил Рейвен. К тому же, если госпожа Мирия права, то все эти дрязги Лирии уже коснулись. Прежде чем я успела сказать, что мне и без лишних знаний хорошо, Рейвен начал рассказ, который, собственно, доказал, что я фактически гостья, знающий об этом мире совсем-совсем немногое. Я была уверена, что светлые и темные враждовали между собой без каких-либо компромиссов, Но все оказалось чуть иначе. Некоторые думали, что взаимовыгодное сотрудничество двух земель поможет миру сильнее прогрессировать. К таким светлым и относился десятый советник, ответственный за пограничные земли. Конечно, за счет совета, практически полностью состоящего из светлых, на темные земли попадало не так много способных ученых. Но здесь были оборотни и другие расы, которых не приняли на светлых землях а также ожившие вещи. Добавить сюда созданную Рейвеном темную башню, которая создала максимально комфортные условия для ученых, позволяя им полностью отдаваться работе, то картинка врисовывалась интересная. Темные земли отставали совсем немного. А это означало, что они могли стать отличным партнером. К сожалению, так думали не все светлые. Кого-то это вообще не интересовало. Кому-то было банально лень заниматься подобными вещами. Кто-то погряз в своих консервативных убеждениях, да были и те, кто подсчитывал потери, которые сотрудничество с темными землями принесет конкретно ему, а до самих светлых земель не было никакого дела. Десятого советника сотрудничество интересовало, причем до такой степени, что он осмелился отправиться на темные земли. Что у них там с Рейвином было, конкретно никто не сказал, но итог получился отличным. Рейвен и десятый советник заключили магическое взаимовыгодное соглашение. Их союз был частично тайным. Не всем светлым следовало знать о таких вещах. А то и у Рейвена проблемы будут, и советнику не просто придется. Но короли вроде как в курсе были. Темный одобрял, а король светлых земель предпочитал закрывать глаза. Он и так недавно на престол вступил, ему и так хватало с чем разбираться». Сотрудничество между Рейвином и десятым советником оказалось более продуктивным. Они не только обменивались некоторыми знаниями, но и обсуждали возможность предоставления темным равных условий со светлыми. А так как враг моего друга, мой враг, то Эстерию, об особенностях отношений, с которой советника уведомили, он не слишком любил, а уж доверия там не было ни капли. Если бы узнал, что она шастает по границе, со светлой стороны, то легко приказал бы отправить в темницу, и истерия, судя по всему, опасалась этого больше всего. «Поэтому, госпожа Лерия, как только исчез травник, а потом появилась ты, то она сразу же заподозрила, что все это неспроста, и, скорее всего, ты тайный агент от десятого советника, который теперь все будет тут разнюхивать», сказала Мирия, когда Рейвен взял паузу. «Никаких действий, конечно, она не принимала, пока ты не встретила господина Рейвена, что стало не просто подозрительным, а едва ли не прямым доказательством, что ты что-то ищешь. Ну и...» «Госпожа Мирия, скажите о светлых магов, которые бурно начали проверять все население на наличие темных. Случайно не по наводке истерии прислали?» — вздохнул Рейвен хотя, пожалуй, ответ очевиден. А я все недоумевал, почему эти странные маги вели себя столь непрофессионально и нагло, да еще и планировали убийство. «Чье?» — уточнила я, хотя и без этого догадывалась. «Твое», — подтвердил мои подозрения Рейвен. Я тогда недоумевал, чем светлейшим могла насолить простая травница, пусть и с более совершенными навыками. Сказать прямо на тот момент казалось не очень хорошей идеей, я ведь упорно уговаривал тебя отправиться на темные земли. Ты не менее упорно отказывалась. А тут я прихожу и говорю, что тебе нужно идти со мной, потому что присланные маги почему-то жаждут твоей смерти. Теперь-то понятно, почему. Но тогда я мог лишь гадать. И действовать, разумеется. Получается, светлые маги тебя раскрыли? Потому что я им позволил, — ответил Рейвен. Я не настолько не умел, чтобы меня смогли обнаружить в магии такого уровня. К тому же, десятый советник мой союзник. Вся пограничная территория находится под его контролем. Реши я спрятаться, меня бы не нашли. Но тебя бы? Вполне. У светлых магов были конкретные намерения. Я слышал это собственными ушами, пусть и не без помощи магии. Да убеги ты в другой город на светлой стороне, тебя бы не оставили в покое» а вот на тёмные земли они не сунулись бы ни под каким предлогом. Поэтому я убил сразу двух зайцев одним махом, и специалиста получил, и тебя спас. Неожиданно. Совсем неожиданно. Когда Рейвен в прошлый раз отказался прямо отвечать на мои расспросы, то я решила, что он из тех, кто добивается своего любой ценой, пусть даже не совсем этичными способами, должны же быть у человека недостатки, в конце концов. А он мне, по сути, жизнь спас». И, кстати, путешествие госпожи Лерии на темной земли с самим главой темной башни окончательно убедило эстерию, что перед ней была самая настоящая шпионка. Наверное, поэтому вас и пытались похитить во второй раз, чтобы понять, что вы разведали, — заметила Мирия. А не проще ли убить? — удивилась я. Почему-то новость о том, что на мою жизнь покушались, не слишком впечатлила. Да и страха не было, лишь небольшое волнение. То ли спокойствие Ревина убирало тревогу, то ли количество назначенной им охраны, которое бдела днем и ночью. Сейчас в твоей смерти нет никакого смысла, ведь все то, что ты могла бы узнать, ты бы уже передала Рейвену. Для Эстерии важнее понять, что ты разузнала, и как менять план в зависимости от того, какую информацию получил Рейвен. А что известно о ее плане? Спросил Рейвен, глядя на Мирию. Практически ничего, честно ответила девушка. К сожалению, я знаю, что она контактировала с людьми из Совета Светлых. Могу некоторых узнать, но больше ничего. Итак, что мы имеем? Предательницу темнейшую, которая украла из темной башни некоторые исследования, пусть и не самые важные, и передала их Совету на Светлые Земли. И еще и сбежала следом, не побоявшись себя раскрыть. Мотивы истерии я еще могу немного понять. С ее амбициями это хоть как-то вяжется. На светлых землях ей наверняка предложат неплохую должность, лучше, чем здесь. Но вот светлым это зачем? Они там не дураки. Прекрасно понимают, что ничего слишком важного эстерия принести им не смогла бы. Тогда какой резон не только сотрудничать с ней, но и прикрывать ее до такой степени, что в ответ на отправку за ней оборотней светлые отправили на границы полчища магов? Не чрезмерна ли такая забота? Принц определённо выглядел озадаченным. «Истерия тоже не глупа», — добавила Мирия. «Она всегда всё продумывает. Наверняка она предложила Светлым что-то весьма важное». «Хорошо бы знать, что, потому что навряд ли её дела аукнутся чем-то хорошим для тёмных земель», — заключил принц. «Но чтобы что-то разведать, нужно хотя бы за истерией понаблюдать, а она сейчас абсолютно недосягаема для нас». «Одно дело границы, где есть и десятый советник, а другое — центр светлых земель, столица, куда она отправилась, по данным моей разведки. И попасть в столицу чрезвычайно сложно». «Но не невозможно», — ответил Рейвен, а потом выразительно посмотрел на меня. «В конце концов, через несколько месяцев там состоится общий сбор ученых» куда я, кстати, уже подал заявку на присвоение одному из специалистов титула «Непревзойденный талант». А так как сразу его получить нельзя, нужно последовательно получить два предыдущих, то, боюсь, в столице светлых земель придется задержаться на время, определенно достаточное для самого скрупулезного расследования.